Донесся грохот взрыва. «Сигналы исчезли», — сказал Петрович. Я гляделся. На трибунах царила паника. Десятки, а может быть и сотни, мгновенно погибших заставили разбегаться остальных. «Ты снова проиграл, Рудель», — сказал я, нагибаясь над поверженным врагом. «Люди изумрудные больше никогда не будут умирать раньше времени. Но за твою жизнь я не ручаюсь». «И все-таки ты не будешь королем», — прохрипел он. Его пальцы... стискивали рукоятку в рекорда, и он поднес лезвие гор. Но я не мог позволить ему умереть так легко. Ударом ноги я выбил у него стилет и приказал роботам стеречь Руделя. Опустевшие трибуны были усеяны телами тех, кого успел скосить крест. На грифе поднялся трап и захлопнулся люк. Бледная, но решительная бабушка отдавала какие-то распоряжения на спутник невидимому Ивану. Вздрагивала, прижимаясь к фею Виола, и я никак не мог понять – Кого же здесь не хватает? Бабушка поняла это раньше меня. Она взяла меня за руку и повернула лицом к трибуну. Я шагнул вперед. И еще не веря, что случилось непоправимое, но на этот раз Рудель сказал правду. В нескольких метрах от меня, устремив в изумрудное небо, навсегда остановившиеся глаза, лежала Ганилона. Нет, Тина. Глава 19. Обещание долгой жизни. Мне трудно рассказывать о событиях, происходивших на изумрудных последние дни. Я не был их свидетель. Смерть любимой девушки настолько потрясла меня, что я не смог оставаться на этой планете, где буквально все напоминало мне. Снова и снова повторял я в памяти каждое движение финального, когда жизнь и смерть Руделя были в моих руках, укоряя себя за то, что не зарубил этого выродка. На глазах у тысяч людей он пытался прикончить меня ударом в спину, а я пожалел его и не убил как собаку. А в результате погибли Тина и еще тысячи людей. как он рвался к абсолютной власти. Этот красавец без совести и принцев. С помощью креста он мог тайно убить любого жителя планеты и все чаще пользовался своей адской установкой. Так он убил придворных, охранявших конюшню, убил Илию и многих других. Но убийство нажатием кнопки не доставляло ему удовольствия. Убить человека собственными руками на глазах у всех, вызывая всеобщий ужас и восхищение. Вот что было для него истинным наслаждением. Заполучив каким-то образом волшебное копье, Рудель и без того сильнейший боец на планете стал непобедим непобедимым. Неуклюжие, закованные в неудобную броню кавалеры, не умели наносить точных ударов на большой скорости, как бы стремительно не атаковали они друг друга. В последний момент всадники придерживали коней, и их удары уже не представляли серьезную опасность. Волшебное копье дало Руделю возможность бить без промаха на полном скаку. Он давал своему чудовищному коню изрядную дозу допинга, и тот мчался, как молния. К тому же волшебное копье было почти на полметра длиннее, чем копья кавалеров. Так что Рудель поражал своих противников, практически не получая ответных ударов. дель был совершенно уверен, что расправится и со мной. Сомнение закралось в его сердце лишь в самом конце, и он сделал неуклюжую попытку устранить меня. Благодаря предусмотрительности моей бабушки, это попытка не удалась. Он не мог убить меня с помощью креста, но мог убить мою лошадь, подослав мне с помощью дядюшки Теодора великолепного коня. Он настолько уверился в успехе, что не старался устранять меня физически. Разгадав тайну креста, я понял и все остальное. Мне стало ясно, почему Рудель так упорно охотился за моими лошадьми. Опасаясь вмешательства с земли, он остерегался трогать меня. Ему было достаточно одержать победу в бою. Сев на закатах, «Я в первой же схватке был обречен на поражение. Меня спасло только то, что, выбравшись из подвала, я не успел послать к фею за лошадь и был вынужден выступать на рассинанте и вовремя заметил в руках судьи подозрительный прибор. Закат должен был погибнуть на скаку за секунду до столкновения с противником. Именно об этом говорил Рудель-судье, выходя из радиохрама. Кодекс конного боя не знает исключений. Боец считается побежденным». если упал на землю. Но я выступил не на закате, а на рассинанте. А следующий бой судья с помощью Петровича проспал и не смог вовремя нажать кнопку. Тогда разгневанный Рудель украсил скулу недотёпа судьи огромным синяком. В день финала... Присутствие Петровича не позволило судье воспользоваться излучателем, но я включил блок кольцо и этим обездвижил Петровича. А судья, понимая, что Рудель вторично не простит ему бездействие все же рискнул достать прибор и убил мою лошадь, после чего сбежал под охрану своих стражников. К счастью, бабушка привезла мне боязета, а потом заработал крест. Очевидно, в глубине души Рудель все же допускал возможность поражения и принял свои меры. Поняв, что для него все потеряно, он включил крест дистанционным пускателем. Крест заработал и прежде всего скосил тех, кто служил Рудели верой и правды в том числе и птиценосовым судью. Но самой первой его жертвой была ганилона Когда бабушка сказала мне, что Тина и ганилона один и тот же человек, я не хотел ей верить. Увы, все оказалось так. Никто из нас не подозревал, насколько сильно может меняться внешность обитателя Изумрудной. Это свойство появилось у беглецов Земли сразу после обоснования на Изумрудной и, возможно, являло следствием воздействия факторов космической среды во время многолетних скитаний в межзвездном пространстве. Не у всех оно проявлялось одинаково. У мужчин меньше, у женщин больше. Особенно у духовно одаренных, артистичных натур. Не у всех эти изменения поддавались контролю разума. У себя на родине ганилона была надменной чопорной принцессой. Познакомившись с радостным миром земли, она стала иной, такой, как я привык ее видеть. Но возвращаясь в жилище принцессы, она вновь становилась гаремычной наследницей престола, обречённой в жертву ненавистному Руделю. Предпринятая служба безопасности расследование показало, что среди спутников Руделя был мужчина очень маленького роста. Он-то и сыграл роль мальчишки день моего первого визита к Ганилоне. Так Рудель узнал о моем предстоящем приезде на Изумрудную и принял меры, в том числе заказал коммутатор. Рудель хотел уйти из жизни, громко хлопнув дверью. Будь у него атомное оружие, он взорвал бы всю планету, но последний грамм урана сгорели в реакторе переселенцев сотни лет назад, и ему оставался только крест. Воле Руделя погибли многие его приспешники. Этим не применули воспользоваться молодцы дядюшки Теодора. Они были неплохо организованы, и кроме ножей и дубинок имели портативные самодельные огнеметы. Опомнившись, От первого шока и убедившись, что потери в их рядах невелики, они захватили телестудию, электростанцию, центральный гараж и основные пищевые предприятия. Дядюшка Теодор выступил по телевидению и провозгласил себя диктатором. Он объявил кавалеров виновниками всех несчастий и призвал вырезать их по голову. Дружинам фея пришлось вступать с шайками диктаторов в схватки, чтобы спасти ни в чем не повенных кавалеров. Несколько дней бандиты грабили магазины, убивали жителей, насиловали женщин – Устраивали погромы, жгли дома. Тогда бабушка послала на помощь рабочим своих роботов. И те быстро подавили сопротивление. Все эти бурные события происходили без меня. Я улетел на землю, где врачи вели упорную борьбу за жизнь Ленадо. Ее сердце остановилось в грифе во время причаливания к спутнику. Стыковка обычно занимала минут 10. Но пилот сделал невозможное. Он состыковал корабль за 3,5 минуты. Еще какие-то секунды ушли на переноску девушек в ВП кабину. Причем все это время... Роботы не прекращали массаж сердца. Спустя долю секунды она оказалась на земле. Служба здоровья знала свое дело. Комплекс реанимации заработал через 30 секунд. К тому времени, когда бои на Изумрудной закончились и бабушка произнесла свою знаменитую речь, у медиков появилась надежда, что Леннаде удастся выжить. Но она по-прежнему не приходила в сознание. Молодчики бравого ресторатора в бессильной ярости разгромили телестудию. Поэтому десантные дисколеты Ивана Несколько дней прочесывали изумрудную и везде, где обнаруживали людей, оставляли пластины земных телеэкранов. Наверное, это было единственное в истории изумрудное выступление, которое слушали все жители планеты. По каналу ВП-связи оно транслировалось и на Землю. К этому времени об изумрудной было известно все. «Я генеральный комиссар службы безопасности планеты Земля и Содружества космических планет», — так начала бабушка свою речь. «Наше Содружество включает 143 планеты с населением 92 миллиарда человек. Я надеюсь. что 144-м членом Содружества станет Ваша Изумрудная, потому что Вы тоже дети Земли. К тому времени тайные архивы Черного Совета были уже изучены, и каждое свое слово бабушка подкрепляла документами. Она рассказала, почему и как бежали с Земли те, кто колонизировал Изумрудную, какие трудности встали на пути переселенцев. Теперь уже никогда не узнать, кому первому пришла в голову чудовищная мысль избавляться от стариков, чтобы не тратить на их содержание скудные материальные ресурсы. Мы у себя на Земле «Любим и бережем своих отцов и матерей, бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек, и пра-пра-пра-пра-пра». Так было всегда. И так всегда будет. У всех народов во все века старики пользовались почетом. К ним обращались за советом в трудные дни. Из них создавали советы мудрецов и советы старейшин. Здесь, на Изумрудной, их лишили права на жизнь. Вы, конечно, знаете легенды о повальных болезнях, косивших первых поселенцев. Все это ложь, которая понадобилась, чтобы оправдать обязательность предохранительных прививок. Эти прививки делаются у вас всем новорожденным поголовным. считаются что они спасают детей. Это тоже ложь, чудовищная ложь. Именно эти прививки являются причиной того, что все вы умираете молодыми, мужчины в 40 лет, а женщины в 30, или в любой другой срок, по усмотрению тех, кто держал в руках вашу жизнь и смерть. Этих людей вы называете слугами креста. То, что я говорю, невероятно, и вы мне, конечно, не верите, но я докажу свою правоту. Наверное, ни для кого из вас не секрет, кое-кто из вас не умирал в положенный срок. Вас приучили верить, что эти люди неугодны кресту, что они прокляты, Рано или поздно таких людей убивали фанатики. Я открою простой секрет их долголетия. Дело в том, что им по каким-то причинам не были сделаны предохранительные прививки. Сейчас вы познакомитесь с такими людьми. И тут я увидел на экране Литура и нескольких незнакомых мне старцев. Литур родился в лесу. куда его мать сбежала со своим возлюбленным от гнева родителей и провел там детство. Сейчас ему 60 лет, прививка ему не сделана. Вы знаете, что их делают только в одном месте, в родильном доме. А именно там работали родители матери Литура, поэтому она не посмела туда обратиться. Затем бабушка рассказала о других долгожителях. «Кстати, посмотрите на меня, мне 80 лет». Люди на земле живут долго. Даже 200 лет не является пределом. Столько же будете жить и вы. Конечно, не сразу. Чтобы увеличить продолжительность жизни, вам надо будет немало потрудиться на развитии экономики, здравоохранения, культуры, образования. Я думаю, вы займетесь этим немедленно. Но вернемся к прививкам. Среди первых поселенцев был гениальный ученый, сделавший удивительное открытие. Я не стану называть его имени, потому что свои способности он обратил во зло. Именно он придумал эти привив На изумрудной наука совсем не развита. Мы еще поговорим об этом. И я не знаю, все ли вы поймете из моих объяснений. Но думаю, вам известно, что в организме человека происходят электрохимические процессы, управляющие функционированием всех органов. Мозг послал сигнал – мышца сократилась. Другой сигнал – мышца расслабилась. И так далее. Сигналы, влияющие на живую ткань, могут иметь разную природу. В принципе, могут быть использованы радиосигналы различных частот, биопсихические сигналы и ряд других, о которых я говорить не буду. Ваш ученый изобрел живой приемник таких сигналов. Живую клетку, способную реагировать только на один-единственный сигнал для каждой клетки, имеющей особую форму. Именно такую клетку Он помещал в организм ребенка под видом предохранительный привив. Размещалась эта клетка непосредственно около нерва, управляющего работой сердца. Она была неотличима от всех остальных клеток. Жила в организме, делилась, образуя себе подобных и ждала. Ждала сигнала, который заставит ее сработать. Тогда она выключала нерв. И человек мгновенно умирал. Я не случайно сказала что тот ученый был гениальным. Лабораторным методом можно создать считанное количество клеток. А нужны были тысячи. Не забывайте также, что все это проделалось в глубочайшей тайне. Ваш ученый сумел автоматизировать выращивание закодированных клеток. И его автоматы исправно действуют до сих пор. Вот они, познакомьтесь. И зрителям был продемонстрирован небольшой фильм, снятый в лаборатории родильного дома. Я уже говорила, эти клетки-мины неотличимы от обычных клеток организма. Когда у нас на земле погиб Летур-младший, мы не смогли установить причину его смерти. А причина была в том, что Рудель послал сигнал с помощью вот этого прибора. На экране появилась хорошо известная мне фотография. Такие портативные оружия убийства заряжались на один импульс, когда надо было убить человека за пределами досягаемости большой антенны, спрятанной вот в этом кресте. Бабушка показала намного. Новый снимок С помощью таких аппаратов были убиты водители автопоезда, о котором нам поведал единственный спасшийся из него мальчик. Тут бабушка усадила рядом с собой Юлика и рассказала его историю. Затем слушатели увидели усыпанный трупами город за Южным Хребтом. Тот самый, куда Рудель отправлял таинственные автопоезда, где совсем недавно в неслыханной роскоши жили те из власть имущих, которым возраст не позволял уже показываться на глаза людям. Чтобы убить человека, надо было заглянуть в его документы, где указывался номер прививки. Затем этот номер набирался на шифраторе, и тот выдавал запись нужного сигнала на магнитном стержне. Оставалось ставить стержень в прибор и в нужный момент нажать кнопку. Такое устройство действовало надежнее любого оружия. Тут невозможно было промахнуться. Тайну прививок знали лишь несколько человек. Сейчас живых остался один Рудель. Решайте, как с ним поступить. Он уже не представляет общественной опасности, но на его совести жизнь всех, кто умер на этой планете за последние 20 лет. Это ему принадлежала идея установки автоматического коммутатора, который, включившись по сигналу радиопускателя, перебил бы все население планеты. К счастью, Алексей Северцев разгадал тайну Креста и уничтожил его. Только поэтому... Вы все живы сейчас, и все же в день финального боя Крест успел унести 6000 жизней. Эту цифру вы тоже должны помнить, когда будете решать судьбу Руделя. На первый взгляд, жизнь на вашей планете кажется идеалистической. Все сыты, обуты, одеты, никто не болеет. Случайные насморки не в счет, а до серьезной болезни старости никто не доживал. Производство оружия запрещено и жестоко карается. Вывезенные когда-то с земли лучеметы не способны сделать больше двух-трех выстрелов. Нет армии, нет войн, ведь воевать не с кем. Копья и мечи для кавалеров и стражников – вот и все оружие, которое производится в ваших мастерских. Но эта идиллия всего лишь маскировка. Тем, кто стоял у власти, не нужно было оружия. Любое возмущение, любое недовольство или просто инакомыслие подавлялось с помощью креста. И он знал только одну меру наказания – смерть. Вот почему некоторыми из вас было замечено, что гарантированный слугами креста срок жизни не всегда соблюдается. Теперь разгадка сна Всех неугодных попросту убивали. Так погибла жена литура неосторожно высказавшая вслух крамольную мысль. о том, что люди стали жить меньше. Но такая смерть выглядела естественной, довольства не вызывала, а наоборот, приучила верить во всемогущество креста. Обращаю ваше внимание на отсутствие радиосвязи на Изумрудной. Развитие радиотехники рано или поздно позволило бы обнаружить сигналы креста и разгадать их тайну. Поэтому правители Изумрудной всячески тормозили развитие науки. Но диалектика имеет свои законы. Развитие – это вектор, устремленный в будущее. И если его нет, Регресс захватывает все области жизни, от науки до техники, до культуры. Волей слуг Креста все были обречены на деградацию и вымирание. К счастью, среди вас нашлись люди, сотни тысяч людей, способные противодействовать этому. Схватка силами зла была неизбежна, и появление Алексея Северцева лишь ускорило развязку. Теперь власть Руделей и Теодоров свергнута навсегда, и ваша жизнь отныне в ваших собственных руках. Все вы будете жить долго и счастливо. От имени коммунистических планет я обещаю вам это. И зову вступить в наше содружество. Мне не пришлось дослушать речь бабушки до конца. Зажужжал вызов моего браслета. И мне сообщили. что Ленада пришла в сознание и хочет видеть меня. Я вошел к ней в палату с букетом цветов, столетник, который по моей просьбе прислала с изумрудной Виола. Она до сих пор находилась там, помогая бабушке дирижировать сложным механизмом экспедиционного флота службы безопасности, дрейфующего вокруг планеты по близким космическим орбитам. Впрочем, я подозревал, что ее удерживает на изумрудной не только эта причина. Ленада лежала в окружении приборов, в контроле здоровья, в залитой солнцем комнате. Она увидела меня... И грустно улыбнулась. «Я рада видеть кавалер Алексея», – прошептала она. «Здравствуй, Ленадо», – сказал я, садясь возле нее. «Только какой уж я кавалер? Не будет больше неизумрудных кавалеров». А она вся напряглась. «Я что-то сказала неправильно?» – произнесла она через силу. «Мне следовало сказать «Король Алексей». Я смотрел в ее огромные глаза, и смысл вопроса медленно доходил до моего сознания, ведь она ничего не знает». «Я не король, и никогда им не буду», – произнес я наконец. «Я никак не мог решить, можно ли сказать девушке, чтобы Ганилона умерла, и в отчаянии оглянулся, словно кто-то мог дать мне совет». «Это правда?» – прошептала девушка, глаза ее засияли, и без всякой подсказки – Нужные слова сами пришли ко мне на язык. «А знаешь, почему я не стану королем?» Спросил я шепотом, наклоняясь ближе к девушке. «Потому что мне очень некогда. У меня есть одно важное-важное дело. Я должен сидеть вот здесь возле тебя и ждать, когда ты выздоровеешь. И буду сидеть очень тихо, чтобы доктора не выгнали меня. А если они это сделают, я все равно никуда не уйду. Сяду возле твоей двери и буду оберегать твой сон». а по утрам я буду класть возле твоего изголовья охапки самых лучших цветов земли и буду петь тебе свои самые любимые песни. Хотя, если быть честным, петь я совершенно не умею. А когда, а когда ты станешь совсем-совсем здоровой, я возьму тебя на руки и унесу отсюда, посажу в дискалет, и покажу тебе мою планету. А дома бабушка будет кормить нас лучшими в мире пирогами, которые она испечет специально для тебя и для меня. Я гладил руки девушки и рассказывал ей о чудесах Земли, и о сидящем в железной клетке Рудели, и о том, какие красивые глаза у одной моей знакомой девушки, которую зовут Ленада. Я сказал, что теперь она, как и все жители Изумрудной, будет жить долго-долго, не меньше ста лет. И все эти сто лет я буду около нее. Я говорил и чувствовал, как силы возвращаются к Ленаде, как глаза ее приобретают привычный блеск. Глубже становится дыхание, увереннее движение. Вы волшебник, профессор! Сказал мне на следующий день седой врач. Я не верю своим приборам. Моя пациентка выздоравливает буквально на глазах. Может быть, вы открыли чудесный препарат, способный оживлять умирающих? Вы угадали, засмеялся я. Вчера я сделал великое открытие, но я ничего не скажу о нем. Эпилог. Памятник. Павел Гусев пришел ко мне без предупреждения. Хмуро поздоровался, глядя в сторону. Войдя в комнату, не уселся в кресло, как всегда, а стоял точно столб, молчал и разглядывал потолок. Он очень изменился за те дни, что мы не встречались. От его веселой суетливости не осталось и следа. Видимо, смертины была для него тяжелым ударом. «Во всем виноват я», – произнес он наконец. «Это я удал волшебное копье Руделю». Я молча смотрел на него и не узнавал в нем милого друга Пашку. Веселого, беззаботного, самоотверженного. предо мной стоял совсем чужой человек». подавленный и растерянный. Всего месяц назад мы сидели с ним и с Тиной в этой самой комнате, смеялись и дурачились. И вот он стоит передо мной, маленький несчастный, не смея посмотреть мне в глаза. Я знал, что Тина любит тебя, но я тоже ее любил. И когда Рудель рассказал, что ты будешь биться за нее на копьях и женишься на ней, я решил, пусть не мне и не тебе. Я отдал ему копье и рассказал, как с ним работать. Я же не знал, что он будет убивать этим копьем. Нет. Он по-прежнему ничего не понимал. Для него моя схватка с Руделем была только битвой за женщину. «Для чего ты пришел?» – спросил я. Наш разговор был бесполезен, и его следовало кончать. «Хочешь извиниться? Разве в этом дело?» «Я знаю, ты меня не простишь». Ну попробуй хотя бы понять, я не мог уступить ее тебе. Он почти кричал мне в лицо. Сколько можно во всем уступать? Все, все только тебе одному. Победы на турнирах, восторг болельщиков, улыбки женщин. Да ты всегда был первым во всем. Первый в поединках, в большом и малом споре, в науке, в любви. Я тоже хочу быть первым, чтобы меня несла на руках толпа, чтобы моему коню бросали под ноги цветы, чтобы меня целовали красивейшие девушки, чтобы меня, понимаешь, меня любила Тина. Чем я хуже тебя? Я смотрел на него с изумлением, и этого человека я считал своим другом. Разреши, я напомню тебе одну мелочь, о которой ты, наверное, позабыл. Выиграв с твоей помощью турнир, Рудель получал законное право вышвырнуть нас с изумрудной, чтобы без помех установить там фашистскую диктатуру. Вот оно твое, ни мне и ни тебе. Я ведь не знал, только и мог пробормотать Павел, он был уничтожен. А что копье отдавать нельзя, ты тоже не знал? Забыл? Что говорит Рыцарский кодекс о равном оружии? Кстати, не ты ли помог Руделю раздобыть робота? Я помню, ты говорил как-то, что твой брат конструктор роботов. Гусев повернулся и медленно пошел к двери. Вдруг он остановился и несколько секунд глядел на вазочку, в которой стояла полуосыпавшаяся красная робота. Потом Стремглав выбежал из комнаты. Через несколько дней после того, как Ленаду выписали из больницы, фейс сообщил, что нас ожидают на изумрудь. Десантский гриф. опустился на хорошо знакомую мне площадь перед дворцом. И я сразу попал в объятия многочисленных друзей. «Вот его обнимайте сколько угодно!» – отбивался я по Казана Петровича. «А нас пощадите!» Я помог Ленаде сойти с трапа. Она еще недостаточно окрепла. и остерегалась быстрых движений «Твои комнаты ожидают тебя», – сказал мне фей. «Я знал». что его друга избрали председателем революционного совета, что его день расписан по минутам. И был очень благодарен ему, что он все же нашел время повидаться со мной. «Может быть, сегодня кавалер Алексей все же пригласит меня зайти к нему в гости?» – спросила с лукавой улыбкой линада Мы вспомнили, как я прятал от нее феи и дружно расхохотались. А вот это наш маленький сюрприз, сказал фея, когда мы вошли во двор. И я увидел на том месте, где прежде была коновесь, высокий постамент, на котором возвышалась фигура конного рыцаря. Коня я признал с первого взгляда, это был мой боезет, но лишь следующее мгновение понял, что рыцарь – это я. Скульптор изобразил меня в боевой броне, только вместо бургиньота на голове у меня был прозрачный космический шлем. Из-за этого изваяние чем-то походило на изображение Георгия Победоносца, но вместо змея я поражал копьем огромный крест. удар копья раздробил крест на куски, и теперь он напоминал уже не крест, а разбитую вдребезги дребезги свасть. Идею подал Летур, рассказал фей. Он нашел такое изображение в книгах своего покойного сына, который привез с земли. Замысел всем понравился, и принцессы утвердили проект. Это был их первый и последний указ, потому что они обе отреклись от престола и передали власть революционному совету. Они сказали, что право выбирать себе мужа им дороже королевского трона. «Они правильно сделали», – прощебетала Виола, выглядывая из-за плеча фея. Она все время шла рядом с ним, держа его за руку. Выходить за нелюбимого – это, наверное, ужасно. Я лучше бы умерла, согласилась с ней или надо. И я почувствовал, как милые пальчики девушки крепко стиснули мой лок. Во дворце нам встретилась небольшая группа в окружении вооруженных людей, заложенными за спину руками. По коридору шагал дядюшка Теодор. Увидев меня, ресторатор остановился. Выглядел он, как облезлый пес, но по-прежнему напускал на себя бравый вид. «Да будет мне дозволено...» «Приветствовать благородного кавалера?» – напыщенно произнес он. «Как я жалею, что вовремя не оценил его. Если бы мне знать, что кавалер исполнит все мои обещания, что он победит кавалера Руделя и даст нам долгую жизнь, может быть, по старой дружбе кавалер замолвит за меня словечко перед судьями, которые, кажется, не очень желают мне долгой жизни? Ты сам распорядился своей жизнью. Я ведь говорил, чтобы ты не хватался за ножи. Я хотел пройти мимо, но он удержал меня. А жаль!» «Что мы тогда не прирезали тебя, кавалер?» Медленно произнес он с ненавистью, заглядывая мне снизу в глаза. «Зачем ты только к нам явился?» Я не поверил своим ушам. «Ты что, жалеешь об этом? А как же долгая жизнь? Мы все равно...» перерезали бы всех кавалеров, и тогда бы их проклятая машина перестала бы действовать, объяснил он. Но власть бы была бы вот в этих руках, и он потрес кулаками перед моим лицом. А если бы удалось сговориться с кавалером Руделем, на его лице заиграла какая-то отвратительная улыбка, что меня передернуло от омерзения. Я повернулся и пошел прочь. Через час, когда Ленада отдохнула, Фейд зашел к нам. К моему удивлению, он повез на аресталище. Мы прошли под трибунами и очутились на поле. петрович «Посмотри, Петрович!» Ошламленно прошептал я. В центре поля, над которым, казалось, еще витал бешеный храп коней, на том самом месте, где я совсем недавно увидел бегущую ко мне девушку, возвышалась гранитная стела с изваянием. Скульптор изобразил Тину, такой, какой она была в последний миг ее жизни. Радость и любовь. в распахнутых глазах, а в протянутых к людям руках голубые, увядающие цветы столетника, как обещание долгой жизни. Я взглянул на своих спутников. Петрович молча смотрел на изваяние и мне показалось, что в глазах его застыла тоска. Дрожащая ленада прижалась ко мне. На ее глазах блестели слезы. Видимо, весь ужас пережитого снова обрушился на нее. Я обнял ее за плечи и почувствовал, как постепенно утихает бившая ее дрожь. Она подняла ко мне заплаканное лицо. «Мы никогда не забудем ее!» «Правда, Алексей!» – прошептала она. Я медленно наклонил голову в знак согласия. Говорить я не мог. Москва, октябрь, 1978 год.